ДЕТЕКТИВ ЭНДИ УУЛТОН Дверь открывает леди Холт. Энди удивлён. Спустилась сама? Странно, почему не попросила слуг? «Прошу, входите», — предлагает она. С лестничной площадки на них смотрит девочка. Господи, на кого она похожа? Словно вышла прямо из фильма Дэвида Линча. Леди Холт проводит их по длинному коридору, и Энди бесцеремонно осматривается. Потолок выгнут в виде купола и украшен лепниной, на стенах панели из тёмного дерева, портреты предков с мёртвыми глазами, много живописи. Энди никогда не видел столько произведений искусства в одном месте, разве что в музеях. Хозяйка ведёт их в комнату, говорит, что здесь её личная маленькая гостиная. Окна в гостиной высотой не меньше восьми футов, мебель выцветшая, не новая — У стилающей полы бежевый ковёр так стар, что в некоторых местах вытерся до розоватого оттенка. Абажуры на потолке со слезами потёков от воды. Света лампочек едва хватает на всю комнату. Энди не отказался бы от кофе, однако леди Холт не слишком гостеприимна. Приходится сходу приступить к разговору о давнем происшествии на охоте. «Ради всего святого! При чём тут эта охота?» — недоумевает хозяйка. «Сто лет прошло, я уж почти ничего и не помню. Тот день тяжело ранили одного подростка». «Ах, да, очень печально, но это был несчастный случай. Спорта без риска не бывает. Потенциальную свидетельницу полиция так и не нашла, и многие считали её исчезновение весьма странным». «Предположительное исчезновение. Так ведь тогда говорили?» «По-моему, не было ни одного доказательства, что она действительно видела происшествие. Кроме того, кто сказал, что эта женщина вообще участвовала в охоте? Всего лишь одна из гипотез ваших коллег. Вот и всё. Чушь собачья. В соответствии с имеющимися в деле свидетельствами, по крайней мере, один человек заявил, что видел женщину неподалёку от раненого мальчика. Она наверняка что-то видела». «Меня интересует, как вышло, что эту женщину пригласили на охоту, угощали завтраками и обедами, а между тем вы её якобы знать не знаете». Леди Холт выгибает бровь. «В те дни в наших мероприятиях участвовало много народу. Приглашали близких друзей, каждый из которых мог п р и в е с т и с собой ещё одного человека. Не мне судить...» людей, бравших с собой подруг, с которыми познакомились буквально накануне. Возможно, даже ими узнали лишь за завтраком. Наши друзья были не прочь поразвлечься, детектив. Разве у вас в жизни не случалось подобного? Наверняка такой молодой и темпераментный человек может похвастать парочкой приключений». Её снисходительная улыбка приводит Энди в бешенство — в ч е м я припоминаю, что видела эту даму на завтраке перед охотой», — добавляет хозяйка дома. «Возможно, меня ей даже представили, но наверняка сказать не могу». «Да, мальчика случайно подстрелили. Увы, так случается. У нас была весьма опытная команда, всё работало как часы, однако людям свойственно совершать глупые поступки». Мальчик, получивший пулю, зашёл туда, куда заходить не следовало. Происшествие прискорбное, и всё же мне по этому поводу добавить нечего. Так что, если вопросов больше нет, я хотела бы заняться своими делами. Честно говоря, мне кажется, что это доисторический череп вокруг деревни до сих пор н а х о д я т безымянные чумные могилы. Максим переворачивает несколько страниц в записной книжке. «Мы как раз хотели поделиться с вами кое-какими выводами. Итак, череп принадлежит женщине. Полагаем, что ростом она была 5 футов 4 дюйма, и на момент смерти ей исполнилось минимум 26 лет. В ее зубах обнаружены пломбы, появившиеся в Великобритании только в 60-х годах, следовательно, эта дама примерно ваша ровесница». «Возможно, эти факты помогут освежить вашу память», — говорит Энди. Он напряжённо наблюдает за леди Холт, однако её лицо совершенно бесстрастно. Из неё получился бы неплохой игрок в покер, и всё же детективу сдаётся, что отвечает она после тщательного обдумывания. «Это всё, что вам удалось выяснить», — язвит хозяйка Лейк-Холла. — Я-то считала, что современная наука дает огромные возможности. — Неплохая попытка. — Нет, Энди на показную браваду не купишь. Леди Холт явно поняла, кому принадлежат останки. — Не беспокойтесь, — отвечает он. — Экспертиза еще не окончена. с и в в машину, Максим бурчит. — Сытый голодного не разумеет. — Невероятно. Если эта леди полагает, что ей закон не писан, то вскоре она поймёт, что это не так. Ты не можешь понять ход её мыслей, потому что она тебе не нравится. Леди Холт вовсе не считает себя выше закона. Она невысокомерна, Энди. Она напугана до смерти. На самом деле тут и то, и другое.